Секрет вдохновения номер 27. Используйте современное программное обеспечение. Наверное, вы уже заметили, что я большой фанат всяких старомодных аналоговых штучек типа блокнота и ручки. В это трудно поверить, но свой первый роман я написал шариковой ручкой в большой общей тетради в клеточку. Блокнот и ручка – это действительно два очень сильных инструмента, значительно повышающих продуктивность творческого человека. Но не нужно забывать о том, что мы, слава Богу, живем в 21 веке, и человечество придумало множество способов облегчить нелегкую жизнь Творца. Кстати, ручка и блокнот тоже изобретены относительно недавно. Ни Пушкин, ни Толстой, ни Достоевский их не использовали. Бедняги мучились чернилами и перьями. Сегодня же нам доступны гораздо более продвинутые инструменты. Давайте поговорим о них. Начнем с карт «Ума», о которых я говорил в предыдущем секрете. Вот несколько программ, позволяющих их создавать. Некоторые из них совершенно бесплатные, некоторые в базовой комплектации бесплатные, а за определенные функции нужно доплачивать. Не буду указывать ссылки на источники, с которых их можно скачать, поскольку некоторые программы уже не поддерживаются производителями, но, потратив две минуты на поиск в Google, вы их без труда найдете сами. Первое. Mind Manager от MindJet. Вторая – Explain. Третья – Mind Mapper. Четвертая – Exxon. Пятая – The Brain. Шестая – Think Map. Седьмая – Weezy Map. Восьмая – Visual Concept. Девятая – Smart Ideas. Десятая – Erfie Flow. Одиннадцатая – Inspiration. 12 Decision Explorer. 13 – Теперь поговорим о программах, созданных специально для писателей. Первая – Microsoft Word. Отличный текстовой редактор. Пожалуй, единственный недостаток – по умолчанию нет автосохранения текста. Вторая e – E-Writer. Очень удобный текстовый редактор, позволяющий разбивать произведения на отдельные главы. Главы на сцены – Добавлять персонажей и комментарии к ним. Подсчитывать слова в главах и сценах. Поддерживает русский язык. Третье. Свежий взгляд. Русскоязычная программа для проверки текстов. Умеет находить одинаково звучащие слова, что помогает избежать тавтологии. Четвертое. E-edit 2. Блокнот, в котором можно включить ограничение количества символов. Очень удобно если нужно быстро написать колонку объемом строго 5000 знаков. Пятое. Rhymes. Программа для подбора рифм. Умеет подбирать синонимы и антонимы. Шестая. Liquid Story Bind. Редактор с функциями проверки грамотности, заметок, тезауруса, шаблонов сюжетных зарисовок, галереи изображений, записи звука, универсального поиска, создания резервной копии книг, списка воспроизведения и редактора тавтологий. Позволяет объединить небольшие документы в одну рукопись. Седьмая. Сcrivener. Редактор, позволяющий создавать в каждом проекте папки для хранения данных. Восьмая. Букрайтер. Текстовый редактор-органайзер для писателей. Разбивает текст на главы и сцены. Девятое. Write it now. Еще один редактор-органайзер. Десятое. Storymind. Помогает составить подробный план рукописи. Одиннадцатое. Dramatica Pro. Редактор, помогающий создать рукопись от плана до финального драфта. Двенадцатое. Sonar 3. Программа, позволяющая отследить взаимоотношения автора с издательствами. Тринадцатое. Орфа. Программа для проверки и исправления правописания. Четырнадцатое. Приложение Freedom для Mac. Блокирует вам доступ в интернет на время работы. Очень полезная штука. Пятнадцатое. Антисоция. Блокирует социальные сети Facebook, Twitter и другие таймкиллеры. приложение Pinboard позволяет искать, сохранять, отмечать и сортировать интересующие сайты в интернете. Полезные сайты. Генератор имен. kurufin.ru slash html slash namegenerator dot html Генератор имен для эльфов и гномов. www.mmohelper.ru slash others, generator, dash, имен, dash, персонажей. Антиплагиатор. istio.com, slash, rus, slash, text, slash, analyze. Программа, анализирующая текст на предмет индивидуального стиля. 3w.textology.ru, slash, web.htm. Оценка читабельности текста ru.readability.io Программа, помогающая убрать словесный мусор glvrd.ru Программа, находящая стоп-слова stopslov.net Программа для соавторов drafting.com Программы для сценаристов Final Draft Самая популярная в мире программа для сценаристов. Профессиональный стандарт в Голливуде. www.finaldraft.com Celtx Бесплатное профессиональное приложение для написания сценариев. Кроме написания и редактирования текстов, Celtx позволяет пользователям делиться сценарием с другими. www.celtx.com slash index.html Adobe Story Есть платная и бесплатная версии. Поддерживает форматы программ Final Draft, Movie Magic Screenwriter, Microsoft Word. Программа позволяет выбирать между разными сценарными шаблонами фильм, телевизионные или аудиовизуальные версии. story.adopt.com.n-use PlotBot – программа, которая позволяет сразу нескольким пользователям одновременно работать над одним проектом. Получить доступ можно через свой аккаунт в Фейсбуке. 3wплодботдат www.plotbot.com Все то же самое, только отечественное. Димка Новиков, сценарист Запомните секрет вдохновения номер 27. Используйте современное программное обеспечение.